а Линкольн все время смеялся. Но Джейнин все так реагируют. Добрая душа. «В конце представления Бальзак слишком быстро тебя увел», — заметила Амелия. «Я хотела подойти, еще раз поблагодарить и сказать, что ты должна представить нам счет. Мы хотим компенсировать затраченное тобой время». «Никогда об этом не думала». «Ты познакомила меня с кубинским кофе?»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 Я отключила мобильный перед тем, как войти сюда. В вестибюле написано, что ими пользоваться нельзя. Не возражаешь?» Амелия указала на телефон. «Нет, конечно». Амелия набрала номер, а Кара встала, чтобы расправить одеяло на кровати матери. «Помнишь кровати-завтрак в Уорике, когда мы останавливались возле замка? Помнишь?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 Оно не имело отношения ни к смерти преступника, ни к угрожавшей ее жизни опасности, ни к тому факту, что Вейер сумел обвести вокруг пальца дюжину полицейских. Нет, Уэлли страдала из-за того, что допустила грубую ошибку. В управлении полицией Нью-Йорка женщинам по-прежнему приходится преодолевать преграды и падать им всегда больнее, чем мужчинам.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 — думала Амелия. Он спрятал отмычки, сделав коже разрез. Из всех преступников, с какими приходилось иметь дело ей, Линкольну, кудесник, пожалуй... — О, черт! — выпалила она. — Я тоже приветствую тебя, Сакс, — язвительно сказал Райм. — По крайней мере, я полагаю, что это ты. Очень сильные помехи. — Не могу поверить в это, Райм.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 Влетевший в коридор детектив уставился в пол. За ним следовала Линда Уэлли с широко раскрытыми глазами. Испытав облегчение от того, что никого не убило, она вдруг осознала, произошло нечто худшее. «Нет! Он лежал здесь! Глаза были открыты!» — в отчаянии твердила Линда. «Я хочу сказать...»